Когда Эмма, не выдержав, надавал ей пощечин, Виберга на время утихла и укрылась в палатке, перебирая зерна четок, бормоча молитвы и проклиная язычников, но вскоре она вновь принялась изводить хозяйку. Питьевая вода отдает плесенью, заныла она, едва Эмма вошла в палатку. Другой пока нет. И рыба никуда не годится. А белобрысый Эрвинг опять прижал меня к мачте, и все язычники смеялись. Ты сама приставала к нему с вопросами, Виберга. — Ну что тебе за дело? Какой амулет болтается у него на поясе? — Что уж, мне и словом перемолвиться с ним нельзя. — Тогда терпи. Рабыня вновь принялась скулить, жалуясь на холод, но Эмма строго прикрикнула на нее и устроилась на шкурах рядом с небольшой жаровней, где тлели уголья. Протянув к огню руки и отогреваясь, она стала вспоминать день отплытия из Руана. Даже епископ Франкон, оказал им честь, явившись на пристань, Хотя до этого его ничем нельзя было выманить из аббатства, теперь же он почел своим долгом благословить духовную дочь. — Я сделал все, чтобы твоя свадьба с братом правителя не могла состояться, — шепнул епископ напоследок, и в голосе его звучал укор. Но я не мог ожидать тем, что ты так легко согласишься. — Ступайте к дьяволу, святой отец! — огрызнулась девушка. — Разве мало я противилась? — Или вы ждали, что я приму мученический венец в угоду вашим планам?» Франкон пожевал губами. «У нас была общая цель, дитя мое. Теперь же ты сама обрекла себя на мученический венец, чтобы спасти безвестному мальчишку из Анжу. Мне остается лишь молиться за тебя». Больше священнослужитель ничего не добавил, так как к ним подошел Бернар. С ним Эмма простилась куда теплее. Она знала, что пришлось перетерпеть из-за нее Норману. Об этом с обидой не применило сообщить Сизинанда ухаживавшая за Эммой во время болезни. «Один бог ведает, какие беды ты могла накликать на наши голову, Эмма. Разве плохо тебе жилось в Руане? А сейчас Роллова вознамерился отослать Бернарда из города». Сизинанда не пришла проводить Эмму, зато Бернард не держал обиды. «Если жена принесет мне девчонку, я назову ее твоим именем. Хотя теперь, когда я крестился... Надеюсь, удача не оставит меня, и у нас родятся только воины, достойные перов Валголы. Эмма невольно улыбнулась. Храни тебя Бог, Бернард. Да пребудет удача всегда с тобой. Она взглянула туда, где стоял Ролло. Его длинные волосы намокли под дождем, светлый плащ облепил плечи. Они не виделись с того вечера, когда ее вернули в Руан, и она слегла. Однажды в жару Эмме показалось, что он рядом с ней, стоит на коленях у ложа, и губы его жарко касаются ее руки. Когда она стала поправляться, то спросила у Сизинанда о нем. «Конан, кот был проводить Ботта Белого», — ответила та. И Эмма поняла, что это было всего лишь видение, вызванное лихорадкой. На пристани Ролло не сделал ни шагу к ней, зато Снефрит, вручив Атле мешочки со снадобьями, проговорила, склонившись к Эмме. «Видишь, все вышло по моему слову. Ты уезжаешь с Атли» хотя у вас и не было свадебного пира, брачной ночи, и ты не дарила Атли по нашему обычаю рубахе, да и он не преподнес тебе в дар земель, тех, которыми мог бы одарить как брат правителя. Эмма рванула застежку плаща. Да, но зато я одарена тобой и с лихвой. Мелкие зубы с Нефрид блеснули в злой улыбке. Не было смысла возражать. Она лишь спросила, носит ли Эмма ее подарок, и, не получив ответа, вернулась к супругу. Позднее, когда Эмма стояла у борта Драккара, разрезающего тихие воды сены, к ней, грозя яблоко, обратился солов Что ты сделала с моим другом Левшой, огненно в ласе? Прежде он всегда был рад посмеяться и пошутить, однако сейчас он мрачнее грозовой тучи. Угли в жаровне подернулись пеплом, снаружи доносилось тягучее пение гребцов, слышались скрип снастей и плеск волн. Монотонное гудение медного била — И мерное покачивание драккара навивали сон. Эмма задремала. Проснулась она от холода. За палаткой хлопал парус, гудели канаты, но скрипа уключен уже не было слышно. Должно быть, ветер переменился, и викинги отдыхали от изнурительной гребли. Эмма приподнялась. Полох палатки колыхался, металось пламя в светильнике, наполненном жиром морского зверя. Виберга с недовольным выражением на лице спала, накрывшись шкурами, Слышался храп викингов. На дворе была уже ночь, и девушка удивилась, что так долго проспала. Перешагнув через уснувшего атли, Эмма прошла между тюками с товарами, викинги спали в своих мешках из козьих шкур.